Глава 33, где умоляют двигаться дальше, а также делится своим видением фэншуй в комнате на берегу моря. Для понедельничного утра в садовом центре у меня всякого сомнения было многолюдно, как и в солнечные выходные, когда стало ясно, что весна вступает в свои права. Садовых инструментов не хватало, Нигде не было белых наперстянок, и лис заметила, что луковицы гладиолусов на исходе. Наступило новое время года, и люди обратили свое внимание на сады и участки, пробуждающиеся после долгой и сырой зимы. Лис загружала растения в багажник, когда телефон пискнул. Наверное, Леоне прислала сообщение о визите Джейкоба в Скелл-Хилл. Но нет, это оказалось Келли-Энн. Я тут сижу у двери. Ха-ха, гласил текст. Она пришла рано. Лис загрузила в машину последний пакет с компостом, а в голове у неё крутились пустые оправдания, хотя до назначенной встречи оставалось ещё 10 минут. Всё в порядке. Кэлен любезно пресекла извинения Лис, когда та подошла с кофе. Это неважно, дорогая. Сегодня на ней был кашемировый топ насыщенного пурпурного цвета, который подчёркивал загорелые плечи и каскад золотистых волос. Она обняла Лис. От неё пахло чем-то сдержанным и несомненно дорогим. Её переплетённые пальцы с розовыми ногтями напоминали башню в игре Дженга. "Выдыхайте", она тепло улыбнулась и оглядела кафе, словно давая Лис возможность успокоиться. Впервые в этом году двойные двери были открыты, и люди даже сидели на террасе снаружи. А здесь оживлённо. Кэлли Энн энергично размешивала два пакетика коричневого сахара в кофе. Еле удалось припарковаться. «Это всё из-за погоды», — сказала Лис. «Люди вспоминают о саде». Она подумала о бегонях в багажнике. «Если она отвезёт парочку Брайану, не будет ли это слишком назойливым?» «Мне тут нравится». Кэллен поднесла к своим розовым губам вилку с кусочком пирога. «Люди покупают всякое для сада, растения и прочее. Садовую мебель, эти солнечные лампы. У тебя есть сад, и его надо обустраивать». Она смущенно улыбнулась. «Не смейтесь», — сказала она, будто признаваясь в чём-то нелепом, «но я бы хотела иметь сад. Только не знаю, с чего начать». «Это довольно просто». Никаких особых секретов нет. Если у меня будет сад, вы мне поможете?» Кэлли Энн застенчиво улыбнулась, и у Лис возникло видение. Она яростно пропалывает сорняки, а сама Кэлли Энн время от времени проносится мимо, спрашивая, всё ли у неё в порядке. «Конечно. Правда, это требует много труда». Лис посмотрела на безупречные розовые ногти. «Я не против, вы же знаете меня, Лис. Есть дело...» «Засучиваю рукава». Она лучезарно улыбнулась и отхлебнула кофе. «Я была рада, когда вы позвонили», — добавила она. «На похоронах поговорить толком не получилось, во всяком случае по душам». Вспомнив резкие выпадки, Эллен, Лиз напряглась, но тёплая улыбка не исчезала. «Я хотела поблагодарить вас за то, что вы сделали. Приглядели за бедняжкой Несс. У меня просто не было на это сил». Не за что, отозвалась Лис. Между нами говоря, продолжал Эйлен, у неё были небольшие проблемы с Крейгом. Крейг это её шок же не шок, ага. Эйлен с лёгкой насмешкой произнесла это слово. Скажу вам честно, Лис, эта парочка то вместе, то в порзь, то да, то нет, всё вокруг дооколо. Да Я говорю. Им, И что, вы хотите меня убедить, что не любите друг друга до безумия? Лис не знала, что ответить. Действительно ли Кэлен ничего не знала о Нэс и Ильёрите, или просто прикрывала свою подругу? Будь это Нательмы или Пэт, она бы докопалась до правды, но единственное, чего ей хотелось, копать бегонии у себя дома. "А потом я набросилась на вас", сказала Кэлен. "Я уже и не помню", соврала Лис. "Что было, то прошло". "Нет, дорогая, Кэллиэн отмахнулась от этого замечания рукой с розовыми ногтями и мрачно покачала головой. Я пришла домой и подумала про себя. «Кэллиэн, как тебе не стыдно? Это близкая подруга твоей мамы, и ты не имеешь права вымещать вот так на ней стресс». «Это был тяжёлый день. Пожалуйста, давай забудем об этом». Кэллиэн улыбнулась, сжал её ладонь и... И посмотрела вниз на посыпанный сахарной пудрой кусок пирога. Кстати, а с Паулой вы случайно не виделись или не созванивались? Этот вопрос застал Лис в расплох. После похорон? Нет, ответила она. Добавлять, но мы обсуждали не о налюбе у твою мать, не стало. А что, что-то случилось? Не поймите меня неправильно, Лис, эта женщина без преувеличения просто звезда. Правда не думаю, что я ей очень нравлюсь. Ну, в конце концов, это её проблемы, Лис молча кивнула, припомнив разговор в оазисе покупателя. Просто Кэлен задумчиво слезала сахарную пудру с пальца. Она выглядела обеспокоенной. Я перебирала мамины вещи, и кое-что из них пропало. Какие вещи? В том-то и дело, почти неохотно ответила Кэлен. Я не совсем уверена. Вещи, которые, как мне кажется, должны быть на месте, но их нет: маминые цветочные часы и её браслет с подвесками, пара колец. Наверное, я не там искала. Ты думаешь, я взяла Паула? Kelly, он, казалось, пришла к какому-то внутреннему решению. Нет, заявила она решительно. Думаю, мама, возможно, потеряла их или, что более вероятно, они лежат в одной из многочисленных коробок. Она улыбнулась почти беззаботно, но в голове Лис возникли образы. Паула с ключом, и то, что она повидала о Кэлли Энн, и то, что Тельма сказала о том, как люди оправдывают свои действия. Но прежде чем она успела как следует развить эти мысли, Кэлли Энн с деловым видом откусила кусочек пирога и продолжила. «Итак, вы сказали, у вас есть что рассказать мне об этом мерзком ремонтнике, простите за выражение». Лис послушно пересказала историю Оливера Харни. Когда Лис закончила, Кэлен произнесла лишь одно слово: "Ублюдок". На этот раз за выражение она не извинилась, но с другой стороны, она имела право сердиться, подумала Лис, роясь в сумочке в поисках визитки, которую дала ей детектив Донна. Позвони ей. Расскажи, что произошло с твоей точки зрения, если хочешь. Я имею в виду, у них, вероятно, есть достаточно оснований для возбуждения дела против него. Лиса сделала паузу, а затем деликатно добавила: "Я подумала, ты могла бы спросить их о мошенничестве. Возможно, всё это связано". Визитку братьке Элиан не стала, а вместо этого сжала руку Лис обеими ладонями, щекоча кожу нарощёнными розовыми ногтями. "Лис, вы стали для меня настоящим другом". Лиса издала какой-то протестующий звук. Нет, я говорю совершенно серьёзно. Вы стали близким другом для меня, и вы были хорошим другом для мамы, покой Господь её душу. Она улыбнулась. Конечно, я позвоню этой Донне, но, если честно, Лис, я просто хочу оставить всё это позади. Отодвинувшись, она ласково улыбнулась, прежде чем заговорить снова. Мне приснился сон, Лис, Кэлен посмотрела вниз, словно пытаясь найти нужные слова. Чудесный сон. Не помню всех деталей, и вы знаете, я не набожный человек, но этот сон, он был глубоко духовным. Я стояла на холме, и рядом была мама. И знаете, что она сказала, Лис? Та покачала головой. Она могла представить себе многое из того, что бы сказала Топси, но ничего из этого не относилось к разряду глубоко духовных вещей. Она сказала: Я покоюсь с миром, любовь моя. Вот так, с миром. А ты живи дальше. Я так и делаю, Лис, двигаюсь дальше. Я хочу, чтобы вы и ваши друзья тоже двигались дальше. Келен откусила и съела кусочек и благостно улыбнулась Лис. Её рука в последний раз сжала ладонь женщины, а затем она собрала последние крошки розовым ногтем и отправила их в рот. Лис отпила кофе. Есть ещё кое-что, что вы должны знать. Тонки Лен снова стал деловым. Я переезжаю. Из своей квартиры, из квартиры из Риппена, из Тирска. Это то, что мне нужно, Лис. Полная смена обстановки. Когда? Как можно скорее. Я смогу продать дом родителей только спустя какое-то время, поэтому пока буду снимать. Ты уже выбрала где? Я не уверена на сто процентов. Снова эта застенчивая доверительная улыбка. Но у меня есть образ, Лис. Да? Где-нибудь на берегу моря. Файли, Фламбуро, Бридлингтон. Вы будете смеяться, но у меня в голове засел этот образ. Я хочу просыпаться с видом на море. Пускай даже оно серое, пускай даже штормовое. Я хочу видеть море. А что насчет работы? Управление социальными сетями. Это растущий рынок, Лиз. Я поговорила с несколькими экспертами. Ребята, давайте честно, насколько это дурацкая затея. А они мне «Кэлли Энн, вперёд!» Она улыбнулась. Я буду работать на телефоне. Звонить людям — это я умею. Это какая-то компания. Они расширяются. Следите за новостями. И вы знаете, в чём главная прелесть, Лиз? Я могу работать откуда угодно, лишь бы там был приличный вай-фай. Я изучал этот вопрос. Кэлен мечтательно посмотрела в окно. Я отведу одну комнату под кабинет. И дело не в том, чтобы просто поставить туда стол. Цвет, декор, атмосфера. Научно доказано, что это так же важно, как и сама работа. Она улыбнулась фэншуйному будущему. Одна стена будет ярко-жёлтой. И у меня всегда будут лилии, что бы ни случилось. А во время перерыва я буду стоять с чашкой кофе и смотреть на море. Я рада за тебя, сказала Лис, пусть даже не до конца искренне, но с настоящей надеждой. Знаете, Лис, я рада за себя. Чертовски вовремя. Келен счастливо улыбнулась. Это моя единственная мечта. Лис уловила в её голосе нетерпеливые нотки. Она слышала их уже много раз, когда та говорила о конюшне, в салоне красоты, ветеринарии из Ричмонда. Она посмотрела на мечтательную улыбку, волосы, ногти, блузку и ощутила внезапную дрожь, осознав, насколько же хрупки эти мечты. Кэлен. Я желаю тебе наилучшего, сказала она. Ей на ум пришло воспоминание с несходительной тон топси, вспоминающей прошлое. «Маленькая проказница!» Лиз грустно улыбнулась. «О чём вы думаете?» — поинтересовалась Кэллиэн. «Я думала о тебе», — честно ответила Лиз. «Когда тебе было шесть лет, и ты нарисовала пятна на своём лице». «О, боже!» — Кэллиэн фыркнула от смеха. «Я и забыла об этом. Я использовала мамин блеск для губ и сказала, что заболела». Её это не убедило. «Открыт!» Не на секунду, зная маму, думаю, она больше беспокоилась о своём блеске для губ. Ты, кажется, набедакурила и боялась неприятностей. Помню, мама беспокоилась, что у меня будет аллергия, но я не помню, чтобы попала в какие-то неприятности. Алис помнила зелёные вазы из гранёного стекла, подаренные на свадьбу любимой тёти. И топси, мягкое как пластилин, которое она раскатывала. Маленькая проказница. У меня не хватало духу отчитать её. При мысли о топсе, раскатывающей пластилин для игры, на глазах выступили слёзы. Не столько из-за топси, сколько из-за тех тёплых, безопасных, давно ушедших дней 20-30 лет назад. "Почему вы об этом вспомнили?" спросила Кэлен. "Понятия не имею," ответила Лис. Позже, стоя на коленях в саду и высаживая бегонии, Лис задумалась Действительно ли Кейли Энн готова жить дальше? Ее желание понятно, но позволит ли ей обстоятельства? Как оказалось, нет. К шести часам вечера по всему Тирску разнеслась новость о том, что Рокки Олдруид арестован.